«Бежал же я, то есть хотел было бежать, уже месяцев пять спустя, после этих первых двух месяцев. И вообще я всю жизнь бывал тук на решение. Когда я ложился в постель и закрывался одеялом, я тотчас начинал мечтать об вас, Андрей Петрович. Только об вас одном. Совершенно не знаю, почему это так делалось. Вы мне и во сне даже снились». Главное, я все страстно мечтал, что вы вдруг войдете, и я к вам брошу, и вы меня выведете из этого места и увезете к себе, в тот кабинет, и опять мы поедем в театр, ну и прочее. Главное, что мы не расстанемся, вот, вот в чем было главное. Когда же утром приходилось просыпаться, то вдруг начинались насмешки и презрения мальчишек. Один из них прямо начал бить меня и заставлял подавать сапоги. Он бронил меня самыми скверными именами, особенно стараясь объяснить мне мое происхождение, к утехе всех слушателей. Когда же являлся, наконец, сам Тушар, в душе моей начиналось что-то невыносимое. Я чувствовал, что мне здесь никогда не простят. О, я уже начинал помаленьку понимать, что именно не простят и чем именно я провинился. И вот я наконец положил бежать. Я мечтал об этом ужасно целых два месяца. Наконец решился. Тогда был сентябрь. Я выждал, когда все товарищи разъехались в субботу на воскресенье а между тем потихоньку тщательно связал себе узелок самых необходимых вещиц. Денег у меня было 2 рубля. Я хотел выждать, когда смеркнется. «Там спущусь по лестнице, — думал я, — и выйду, а потом и пойду». «Куда? Я знал, что Андронников уже переведен в Петербург и решил, что я отыщу дом Фонариотовой на Арбате». Ночь где-нибудь прохожу или просижу, а утром расспрошу кого-нибудь на дворе дома. Где теперь Андрей Петрович и, если не в Москве, то в каком городе или государстве? Наверное, скажут. Я уйду, а потом в другом месте где-нибудь и у кого-нибудь спрошу, в какую заставу идти, если в такой-то город. Ну и выйду, и пойду, и пойду. Все буду идти. Ночевать буду где-нибудь под кустами, а есть буду один только хлеб. А хлеба на 2 рубля мне очень надолго хватит. В субботу, однако, никак не удалось бежать. Пришлось ожидать до завтра, до воскресенья. И как нарочно, Тушар с женой куда-то в воскресенье уехали. Остались во всем доме только я да Агафья. Я ждал ночи с страшной тоской. Помню, сидел в нашей зале у окна и смотрел на пыльную улицу с деревянными домиками и на редких прохожих. Тушар жил в захолустье, и из окон видна была застава. Уж не с мне. Солнце закатывалось такое красное, небо было такое холодное, и острый ветер. Точь в точь, как сегодня, подымал песок. Стемнело, наконец, совсем. Я стал перед образом и начал молиться. Только скоро-скоро я торопился. Захватил узелок и на цыпочках пошел с скрипучей нашей лестницы, ужасно боясь, чтобы не услыхала меня из кухни Агафья. Дверь была на ключе. Я отворил, и вдруг темная-темная ночь зачернела передо мной, как бесконечная опасная неизвестность, а ветер так и рванул с меня в фуражку. Я было вышел, на той стороне тротуара раздался сиплый пьяный рев ругавшегося прохожего. Я постоял, поглядел и тихонько вернулся, тихо прошел наверх, тихо разделся, сложил узелок и лег ничком без слез, без мыслей. И вот с этой-то самой минуты я и стал мыслить, Андрей Петрович. Вот с самой этой минуты, когда я сознал, что я сверх того, что лакей вдобавок и трус. И началось настоящее, правильное мое развитие. «А вот с этой-то самой минуты я тебя теперь навек раскусила!» — вскочила вдруг с места Татьяна Павловна. «И так даже неожиданно, что я совсем и не приготовился!» «Да ты мало того, что тогда был лакеем, ты и теперь лакей, лакейская душа у тебя!» «Да чего бы стоило Андрей Петрович у тебя в сапожнике отдать!» Даже благодеяние бы тебе оказал, ремеслу бы обучил. Кто бы с него больше для тебя спросил, аль потребовал? Отец твой, Макар Иванович, не то что просил, а почти требовал, чтобы вас, детей его, из низших сословий не выводить. Нет, ты не ценишь, что он тебя до университета довел, и что через него ты права получил». Мальчишки, вишь, его дразнили. Так он поклялся отомстить человечеству. Сволочь ты этакая! Признаюсь, я был поражен этой выходкой. Я встал и некоторое время смотрел, не зная, что сказать. А ведь действительно Татьяна Павловна сказала мне новое. Твердо обернулся я, наконец, к Версилову. «Ведь действительно...» Я настолько лакей, что никак не могу удовлетвориться только тем, что Версилов не отдал меня в сапожники. Даже права не умилили меня. А подавай, дескать, мне всего Версилова, подавай мне отца. Вот чего потребовал. Как же не лакей! Мама, у меня на совести уже восемь лет, как вы приходили ко мне одна, — шару посетить меня и как я вас тогда принял но теперь некогда об этом татьяна павловна не даст рассказать до завтра мама может с вами то еще увидимся татьяна павловна ну что если я опять-таки до такой степени лакей что никак не могу даже того допустить чтоб от живой жены можно было жениться еще на жене А ведь это чуть-чуть было не случилось Эмсе, с Вэмси с Андреем Петровичем. Мама, если не захотите оставаться с мужем, который завтра женится на другой, то вспомните, что у вас есть сын, который обещает быть навеки почтительным сыном. Вспомните и пойдемте, ну, только с тем, что или он, или я. Хотите? Я не сейчас ведь ответа прошу. Я знаю, что на такие вопросы нельзя давать ответа тотчас же. Но я не мог докончить, во-первых, потому что разгорячился и растерялся. Мать вся побледнела, и как будто голос ее пресекся. Не могла выговорить ни слова. Татьяна Павловна говорила что-то очень громко и много, так что я даже разобрать не мог, и раза два пихнула меня в плечо кулаком. Я только запомнил, что она прокричала, что мои слова напускные, в мелкой душе взлелеенные, пальцем вывороченные. Версилов сидел неподвижно и очень серьезно, и не улыбался. Я прошел к себе наверх. Последний взгляд, проводивший меня из комнаты, был укорительный взгляд сестры. Она строго качала мне вслед головой.